Пирогов В своей книге о мнимом материализме русской науки и философии профессор Зиньковский говорит о Пирогове как о человеке в опыте своей жизни и в опыте науки, преодолевшем материализм. За два года до смерти в своем дневнике старого врача Пирогов изложил эволюцию своих научно-философских взглядов подошедших вплотную к просвещенной религиозной вере. У Пирогова, в центре всего жизненного процесса мирового, стоит не понятие материи, а понятие жизни, жизни беспредельной, включающей в себя и вещество, материю, и время, и силу бытия. Пирогов убежден в существовании великого разума, творящего и двигающего жизнь мира, и потому особенно восстает он против того обожания случая, которое было и останется характерным для атеистического миропонимания. Пирогов считает, что если придавать случаю какое-либо творческое значение, то это значило бы человеку признать себя каким-то незаконным ребенком, родившимся от соединения случая, со случайной же природой. Конечно, случай нельзя положить в основу жизни. Пирогов пишет далее, «Как бы ни были прогрессивны и точны наши сведения, лишь только мы отвергнем присутствие в атомах первобытной, органической, образовательной силы, влекущей их к известного рода группировкам, нам придется передать все дело в руки случая». Случаю можно противопоставить лишь божественную силу и премудрость, творящую двигающую жизнь к определенным целям бытия в вечности. Пирогов не может принять и того неверного, преувеличенного понятия о мозге, которое столь характерно для всех материалистов и так называемых вульгарных и диалектиков. Мозг для них является чем-то вроде центра бытия и соединения первичного бытия, материи и вторичного бытия, сознания. «Я не могу, — пишет прославленный русский хирург, — принять того, чтобы во всей Вселенной наш мозг был единственным органом мышления, чтобы все в мире, кроме нашей мысли, было безумно и бессмысленно» чтобы она одна придавала мирозданию смысл и разумную целесообразность. Человеческий мозг для Пирогова есть преемник мировой мысли. Мозг наш ни с чем лучше нельзя сравнить, как с музыкальным органом, струны и клавиши которого приводятся в постоянное колебание извне. Подлинная научность и материалистическое мировоззрение — несовместимы. И материалистическое воззрение о первичности материи и вторичности сознания есть утверждение метафизическое, недаваемое человеку в материальном опыте. «Материя, как общая основа бытия, — говорит профессор Зиньковский, — именно в этой своей общности никогда не может быть предметом опыта, а является нашим примышлением» уводящим нашу мысль к тому, что находится за пределами опыта. Поэтому совершенно неправильно отождествлять понятия метафизики и идеализма. Материализм есть тоже метафизика, и в самом точном смысле слова. В 1953 году в Москве в Академии педагогических наук был издан том, избранных педагогических сочинений Пирогова. Там можно прочесть такие, полные религиозного смысла слова. Ни инстинкт самосохранения, ни безрадостное знание, ни жажда наслаждений не сделают жизнь сноснее. И как только мы запишем себя в мирской метрике незаконными детьми природы и случая, Нам в удел достанется одно отчаяние. Конец тогда и нашему человеческому достоинству, конец и нашим стремлениям, лишь только мы признаем упомянутую прелестную читу за наших родителей. «Не удивляйтесь, — говорит далее Пирогов, — что я так ревностно восстаю против такого мрачного мировоззрения. Я действую как дезертир очень сходного этому воззрения — которому я к несчастью поклонялся в года моей юности. Любовь, страдания, прожитые годы принесли мне лучшие убеждения. Я наконец уверен, что мой Бог не бесчувственное и безумное существо, которое будто бы даже ниже моего достоинства. Девизом общественной, научной и педагогической деятельности Пирогова было правило «молись и трудись». Ценным материалом для выяснения воззрений Пирогова являются размышления «вопросы жизни». Эти размышления являются гимном светлой вере и человечности. Идея жизненной борьбы у Пирогова несравненно выше идей материальной борьбы. увлеченные мгновенно вашей материей и грубым наслаждением, вы, сроднившись с отвлечением между вызванными мыслями, заметите и те, которые своей чистотой и светлостью напоминают вам живо, что есть для вас и другая отчизна за пределами этих наслаждений. Узнав на опыте чувство тоски по двум отчизнам, по земной и по небесной, получая все более ясное понятие, И, научившись уже несколько управлять ею и сближать ее стихии, человек, наконец, убеждается, это слово подчеркивается пироговым, что борьба с этой действительностью грубых наслаждений и с материальным бытом, беспристрастное стремление привести жизнь к одному знаменателю, есть цель здешней жизни, ее прямое назначение на земле. Человечность человека проявляется в борьбе внутренней, нравственной. «Это борьба, но не вражда», подчеркивает Пирогов. «Не враждуя с вашей материей, не враждуя с окружающими вас, вы должны вступить в эту высокую идеальную борьбу для недосягаемого на земле идеала». Так отвлечением и самопознанием – вы достигаете и до познания начал Святого Откровения, основную мысль которого составляют эта же самая борьба на земле для достижения блаженства за гробом. Откровение Христово, Евангельское, Пирогов называет основной книгой нашего нравственного бытия. В Евангельском Откровении Пирогова поражает идеал жизни здешней, начертанной в умилительной простоте, олицетворенной в земной жизни и делах Искупителя. Эти религиозные, чистые, высокие евангельские взгляды, по мнению Пирогова, как результаты самосозерцания, не могут быть так ясны, как математические актиомы. Но как предчувствие, При известном состоянии духа они могут сделаться яснее всех математических аксиом, всех выводов опыта и всех исторических истин на свете.